не заботятся о чувствах соперника. Бывает, правда, что и такие супружеские союзы существуют долго, но радости от них никакой. Все чаще встречаются браки людей независимых, когда каждый из супругов бережет свое право на личную свободу, иногда вплоть до права на внебрачные связи. Бывают, такие супруги даже... Живут порознь, встречаясь время от времени на территории одной из сторон. Каждый любит поговорить о своей прогрессивности, отсутствии предрассудков, о новой морали. Но это брак без истинной любви. Может быть, ее не было и с самого начала, а может, она сгорела, как спичка. Живут такие супруги обычно без ссор и конфликтов. Но все же и их брак часто недолговечен. Ближе всего к идеалу счастливой семьи – супруги, союз которых можно назвать браком соратников. Здесь стремление помогает друг другу в развитии личности. Они любят друг друга, но не той любовью, что требует полной монополии на чувства и помыслы супруга, а любовью трезвой, зрячей, а потому хоть и более спокойной, но зато и более долговечной. Споры в такой семье не становятся источником обид, а, напротив, двигателем супружеского корабля. Конечно, в абсолютно чистом, классическом виде такие типы семей встречаются редко. Обычно происходит как бы смешение черт. И все же такая типизация семей заставляет о многом задуматься, чтобы не доводить дело до развода. Семейная жизнь — это долгая, вечная и планомерная работа, и смысл ее, и цель должен понимать каждый. Витчик, перевод с польского. Любовь на шестом месте. Какие переживания больше всего вызывают сильное сердцебиение и повышенное давление крови? Поэты всегда отвечали на этот вопрос однозначно. Любовь. Но группа специалистов из Соединенных Штатов Америки решительно опровергает это мнение. Этой группой проведены опросы, 250 студентов и преподавателей одного из университетов, на основании которых сделан такой вывод. Первое место среди возбуждающих человеческую психику факторов занимает не любовь, а музыка. На втором месте трогательные сцены в кинофильмах и театральных постановках. На третьем наблюдение за красотами природы и произведениями искусства. Любовь, как переживание, заняла шестое место. Популярнейшее имя. Специалисты одной из комиссий при Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами демографии, задались с целью узнать, какое женское имя самое распространенное в мире – Оказалось, что это имя Анна, его носят 95 миллионов девушек и женщин всех стран планеты. Никогда не поздно. После весьма долгих размышлений бразильцы, Волдомамира Дасилова и Ирасела Ласерда решили сыграть свадьбу. Этот серьезный шаг они предприняли после почти восьмилетнего знакомства. Длинная вереница приглашенных гостей приветствовала приехавших в свадебной карете молодоженов. В этом событии не было бы ничего удивительного, если бы не возраст жениха и невесты. Во время венчания Дасилва с гордостью предъявил свидетельство о рождении, Оно было выдано в 1867 году.